Глава тридцать вторая. Лиззи дёргалась с момента прихода госпожи, но не должна была показывать виду. «Веди себя естественно», звучали набатом слова ведьмы в голове. Вчера вечером была проведена первая часть ритуала, и маме стало заметно лучше. Она впервые за долгое время самостоятельно вышла в сад и долгое время провела в кресле-качалке с книгой в руках. Раньше её сил хватало только на то, чтобы поесть. Мне нужно только отпереть заднюю дверь, успокаивала себя Лизи, укладывая маленького Итона в постель. Сейчас госпожа прочтёт ему сказку, а потом, наверное, ляжет. Господин Дестин сказал, что вернётся за ней утром, а ведьма, ведьма обещала, что вреда не причинит. Она явилась в середине ночи, когда дом погрузился в тишину. И даже господин, который весь вечер вёл себя беспокойно и долго сидел в гостиной у камина, за сном. "А как же стража?" прошептала Лизия одними губами. "Я видела несколько у ворот патрулируют вокруг дома". В полумраке сверкнула белозубая улыбка. "Не переживай, я сделала так, что меня не вспомнят, даже не увидят". Лизи кивнула и отступила, нервно сжимая в руках платок. Искренне хотелось верить, что с госпожой всё будет в порядке. Братик безумно радовался моему приходу, а вот отец сразу насторожился. Он даже отвёл дастинов в сторону. Не знаю, о чём он спрашивал, но вернулся ещё более мрачным. Почитав и ту носказку, приняла ванну и легла, ощущая на душе тревогу. Больше всего, наверное, я боюсь, что из-за меня может пострадать моя семья или муж. Ведь ведьмы, если верить словам Дестина, могут воздействовать на меня через брата или отца. Меня будет легко шантажировать их безопасностью. Даже сквозь сон ощущала навалившуюся тяжесть. Меня словно окутал густой, плотный туман. Попыталась распахнуть веки, но их будто склеили и закричать не смогла. Я металась по кровати в бреду, стонала, но на деле не могла пошевелиться и не обронила ни звука. В какой-то момент просто смогла резко сесть, совершая жадный болезненный вдох. Сердце бешено выпрыгивало из груди, а по щекам струились слёзы. Судорожно вытерла их и спустила подрагивающие ноги на пол. Сейчас мне как никогда не хватает дести на рядом. Это был обычный кошмар, прошептала, пытаясь успокоиться. Шею прострелила болью. Ай! приложила ладонь, поморщившись, и всё же направилась в уборную. Никаких следов на теле не обнаружила, но шея продолжала болеть. Точнее, одно единственное место, словно проткнули иглой. Кожа была гладкой и бледной. Умылась ледяной водой и вернулась в постель. На этот раз нормально заснув, Дастин вернулся с рассветом. Я не почувствовала его приближения, не услышала, как шуршит одежда, и только когда уткнулась лицом во что-то прохладное, недоуменно приоткрыла глаза, заворожившись. Он прижал меня к груди, опуская ладонь на спину. "Почему ты голый?" просепела я едва слышно, а щёки уже предательски пылали. Я в штанах, Невозмутимо отозвался мой муж и вздохнул. Ты можешь полежать смирно ради меня. Сглотнула и устроила голову у него на груди. Вряд ли я теперь засну, но хоть послушаю биение его сердца. Я зря потратила время, вымолвил Дестин спустя время, перебирая мои волосы. Но принёс твоё платье с туфлями. Спасибо, вымолвила, прижимаясь к его холодному боку. Сегодня у нас с Сайраном есть одно дело, но я постараюсь вернуться к ночи, чтобы ты больше не грустила, засыпая одна. Я не грустила, буркнула, ощущая, как горят кончики ушей. Мне совсем не скучно. Ты совершенно не умеешь скрывать свои чувства, мягко усмехнулся он. Повторяешься, проворчала и попыталась вырваться, но меня прижали обратно, беря в кольцо сильных рук. Не думаешь же, что можешь так просто сбежать от меня, протянула она угрожающе, а я почти ощутила, как трещат рёбра. Нечем дышать, протянула хрипло. Дастин выпустил меня и закинул руки за голову. Приготовишь кашу, покачала головой и выбралась из-под одеяла. Если обещаешь вернуться к полуночи. Обещаю, заверил он, а я не могла не улыбнуться. Умывшись, заплела косы, надела голубое платье и всё это под пристальным взглядом мужа. Он даже не собирался делать вид, что не смотрит, наблюдал, не скрывая интереса. А я предательски покрывалась мурашками. Отец тоже встал рано и спустился ко мне. Он сел за стол, подпёр голову кулаком и умилённо смотрел, как я готовлю. Ты напоминаешь маму, Грустно улыбнулся и вздохнул. Ложка дрогнула в моей руке. Я не любила вспоминать женщину, предавшую нас. Как она могла променять человека, который ради неё пожертвовал всем, на какого-то незнакомца с Востока? Да, он был богат, статен, сыпал золотом и драгоценными камнями, но папа, он тоже так мог, но выбрал её, выбрал любовь. Я благодарен ей за то, что подарила мне вас. Не вини её, будто прочитав мои мысли, произнёс он. В кухню вбежал Итан, успела повернуться и заключить его в объятия. "Но тише", осадил отец, "а прокиньте кастрюлю". Поставила брата на ноги и потрепала по голове. "Что ты будешь кушать?" "Умм", протянул задумчиво а голубые глаза хитро сверкнули. «Хочу песочное печенье и булочки с маком!» Усмехнулась и развернула его к лестнице. «Тогда тебе следует умыться как следует и набраться терпения. А пока набираешься, можешь съесть немного рисовой каши». «У-у-у-у!» — протянул он и поплёлся на второй этаж. Но, увидев наверху Дестина, обрадовался и не упустил возможности пожаловаться. Дед заставляет есть кашу, а я не хочу, конючил братик, беззаботно обнимая замершего Дестина. Я заинтересованно склонила голову. Хочу булочки. Я тоже буду кашу, ровно отозвался Дес. Мы можем поесть вместе, пока ты дожидаешься булочек, и поиграть в ассоциации, как в прошлый раз. Ты ужасно играешь, весело произнёс Итан, выпуская грозного пса-императора. Мы с отцом переглянулись и весело рассмеялись.